Патриция откинулась на спинку сиденья и вытерла слёзы. Не вини, я вела себя глупо. Я всё понимаю, и я не хочу, чтобы ты уходила в отставку. Мы вместе справимся с трудностями, Элейн вздохнула. И вместе встретим будущее. Одному Богу известно, что происходит в нашем мире. Майкл Джелшелден собрал небольшую группу своих сторонников, и они принимают все решения. Я говорю о том, что мы даже не знали об открытии Червоточины на Бунгейт. Что там чёрт возьми произошло? Об этом неизвестно ни одному из моих источников. Проклятье, я же президент. Для Шелдена, да и для других династий это ничего не значит. Он ведь намеренно уничтожить Альфу Дайсона не так ли? Этот безжалостный ублюдок всё же обладает чувством чести. Если он сказал, что уничтожит чужаков, значит, он выполнит своё обещание. Что ж, будем надеяться, что ты права. Иланом ничуть не походил на обычные города. Он был создан, чтобы служить базой снабжения для поместий династии Шелдонов, разбросанных по всей планете. И аэропортом, откуда сверхзвуковые самолёты уносили самых богатых её представителей в их уединённые дома. Для технического персонала, специалистов, строителей и обслуживающих дома рабочих здесь было построено жильё и несколько торговых центров. Там же работала школа для младших отпрысков династии, магазины самых дорогих модных новинок, собранных со всего содружества. И несколько клубов высокого класса, но весьма низкой морали, давно ставших источниками завистливых сплетен в низкосортных шоу Унисферы. Члены династии, приглашённые Найджелом на кресат, не всегда предпочитали уединение и иногда строили себе городские жилища. Проспект, на который свернул Ози, никак нельзя было назвать тесным. Здесь преобладали большие дома, окружённые обширными участками, По его мерседес был единственным транспортным средством на дороге, казавшейся на этих просторах до смешного узкой. "Кого мы собираемся навестить?" спросила Мелони. "Старого друга", неохотно ответил Лози. Он давно здесь не был, но всё же начал узнавать некоторые любопытные строения, вроде малиновой пирамиды и шотландского замка, окружённого рвом. Уточнять своё местоположение в местной сети он не хотел. Найджел и Нерсон уже могли обнаружить следы его кода на задней двери. Да и в любом случае его отсутствие в конце концов заметят, и это произойдёт скорее рано, чем поздно. И вот тогда развернётся ад. Служба безопасности династии произведёт проверку всей сети асобняка и отыщет следы RIP от программы. После этого Найджел точно взбесится. Рион никогда полностью не доверял, и внедрение его копии в Единенный мир династии воспримет как открытое объявление войны. После небольшого подъёма показалось белое здание, состоящее из вертикальных закруглений и длинных балконов, откуда открывался прекрасный вид на окружающие улицы и дома. Ага, вот мы и приехали. Ози понимал, что уже попал в поле обзора наружных датчиков, и надеялся, что его личный код ещё сохранился в памяти домашнего модуля. И он почти не сомневался, что хозяйка дома осталась прежней. Люди менялись здесь место жительства гораздо реже, чем в обычных мирах. Он по-прежнему не хотел связываться ни с одной системой локальной сети, и вместо того, чтобы воспользоваться переговорным устройством и узнать, есть ли кто-то в доме, Он постучал в высокую металлическую дверь. Мелони подбоченилась и бросила на него сердитый взгляд, на что Оззи лишь виновато пожал плечами. За дверью послышалось шлёпанье босых ног по деревянному полу, затем дверь распахнулась, открыв холл, оформленный в розовых и оранжевых тонах. В холле стояла женщина в чёрном балахоне с неприбранными волосами. Оззи прищурился. Жизель Какого дьявола ты здесь болтаешься? Привет, детка, Ози блеснул улыбкой. Сюрприз, идиот. Зачем ты сюда припёрся? Я соскучился по тебе. Мы можем поговорить внутри. Жизель Суинцела кивнула взглядом Мелони. А, это кто? Кажется, я тебя где-то видела. Мелони. Медя шлюха. Попробуй только записать меня, и я лично вырву тебе глотку. Засуну туда руку и вытащу твоё сердце, чтобы ты видела, как оно останавливается. Я не записываю вздорных болтливых особ. Леди, прошу вас. Ози протянул руку каждой из них. Будьте немного сдержанее. Жизель, Малони мой друг. Она не собирается делать репортаж, не так ли? Не собираюсь, ворчливо согласилась Мелони. Ну вот, видишь, всё в порядке. Жизыль сверкнула на него разгневанным взглядом. "В порядке? Это ты называешь порядком?" Её рука стремительно взметнулась вверх и звонко ударила по щеке Ози. После чего женщина скрылась в доме, оставив дверь открытой. Ози потёр челюсть. Было больно, кожа уже покраснела. На лицо Мелони вернулась улыбка. Бывшая подружка. "Жена жалобно простанала Ози. Он шагнул в дом. На кухне всё было заставлено посудой. Мы прервали ужин? спросил Лози. Он отметил, что за последнее столетие отделка кухни претерпела изменения. Шкафчики стали угольно-чёрными со стеклянными дверцами. Рабочая поверхность алого цвета неярко светилась, создавая розовые пятна на потолке. Вдоль длинной стойки выстроились роскошные антикварные стулья из махагони. Завтрак, поправила его Жизель. Она схватила кружку с кофе из манипуляторов робота-горничной и швырнула её в посудомоечную машину. Я работаю по 26 часов в сутки, 7 дней подряд. Я устала. А через час мне пора снова уходить. Чем занимаешься? А вот этого я тебе не скажу. Я знаю, что Найджел наверняка предоставил бы тебе хорошую должность в проекте по постройке космических кораблей династии. В конце концов, это ведь практически твоя планета. И ты стал лучшим руководителем группы по изучению плантаторов. Кстати, как там гигажизнь? Как и я, прекрасно обходится без тебя. Сделай мне одолжение. Лучше попросить того, кому на тебя не наплевать. Хоть один такой человек в содружестве наверняка отыщется. Ладно, извини. Я подошёл не с той стороны. Я пришёл сюда потому, что мне надо добраться до космического корабля. Ози. Она схватила тарелку для хлеба. Ози решил, что она не станет её бросать. Я вижу, ты не забыла о нашей совместной жизни. Жизель с угрожающим спокойствием слегка наклонила голову. О, да. Больше ты меня не одурачишь. Спасибо за науку. Жизель, мне нужна твоя помощь. Пожалуйста. Он сам удивился тому, как задрожал его голос. Больше возможностей у него не осталось. Если Жизель не согласится, всё будет кончено. Он не мог представить, как станет жить, если ужасное преступление совершится. Я знаю, что я творил в прошлом. Я сохранил эти воспоминания, но прошу, пожалуйста, поверь мне в последний раз. Я должен попасть на космический корабль. Ты ведь знаешь, что задумал сделать Найджел. То, что должно быть сделано, нет, не должно. Ози показалось, что в глазах Жизель мелькнула искорка сомнения. Есть другой шанс, настаивал он. Слабый, жалкий шанс, что я могу быть прав. И геноцид удастся предотвратить. Помоги мне воспользоваться этим шансом. Рискую только я один. Я никого не собираюсь тащить за собой. Всего лишь дай мне возможность сделать то, что я должен сделать. Это всё, о чём я прошу. Пожалуйста. Будь ты проклят. Рука Жизель хлопнула по алой столешнице. Будь ты проклят, Освальд Айзекс. Всю дорогу от дома Жизель до перехода с лица Мелони не сходила улыбка. Она видела перед собой лицо Ориона, его изумление, восторг, смех, благоговение. После перехода она с любопытством осмотрелась. Солнце в этом мире ещё не поднялось, и лишь над восточным краем горизонта звёзды немного поблёкли и начал разливаться насыщенный синеватый свет. Тонизапно над головой что-то пролетело, что-то очень большое. Ого, воскликнула Мелони и прижалась к окошку машины. Но в небе, почти невидимый в темноте, плавно продолжил свой полёт космический цветок. Какой он огромный, Жизель на водительском сиденье пренебрежительно хмыкнула. Здесь в одной молекуле скрыто больше тайн, чем могли себе представить Ньютон и Беккер. сказал Ози. В самом деле? с нарочитым интересом спросила Мелони. Освальд. Она не удержалась и хихикнула. Жизель непочтительно ухмыльнулась. Ози скрестил руки на груди и сердито уставился на пустынный пейзаж. Мелони снова усмехнулась. Их машина шла вслед за сорокаколёсной платформой. на которой была закреплена огромная сфера, укрытая полиэтиленом и перевязанная оранжевыми жгутами. Идущий позади них грузовик вёз стандартные грузовые капсулы, серо-белые цилиндры с гибкими трубами, вставленными в заднюю часть корпуса. Обилие транспорта и огромное количество перевозимых грузов удивило Мелони. Похоже, что династия Шелдонов развернула более масштабное строительство ковчегов, чем все остальные семейства. Жизыль обогнула безъименный городок по кольцевой дороге и подъехала к участку, который вполне можно было назвать промышленным комплексом средних размеров. Над крышами самых высоких зданий поднимались металлические опоры с прожекторами, заливающие светом огромную площадь. В охсиневатом свете Мэла не заметила, что большинство складских помещений соединены друг с другом наподобие отходящих от ствола древесных ветвей. В одном из них она узнала здание генераторной, превосходящее своими размерами все остальные строения. Позади стояли четыре ядерных генератора, а по периметру всего участка поднимались конические бетонные башни. Дорога к этому комплексу проходила через широкую арку, казалось, состоящую из серебристой чешуи. Вот мы и прибыли, тревожным шёпотом объявила Жизель. Если Сини не принял мои последние поправки, можешь попрощаться с жизнью, Освальд. Самые мелкие орудия из тех, что охраняют периметр это атомные лазеры, она проехала по арке. Ставки Мелони доложили о детальном сканировании, настолько подробном, что оно почти обнаружило её устройство. Жизель, проезжая сквозь детектор, задержала дыхание и вцепилась в руль, ожидая самого худшего. "Я никогда не мог понять вашего пренебрежительного отношения к безопасности", сказал Лози. "Боссу никто никогда не задаёт лишних вопросов". "Можно подумать, что ты эксперт корпоративного менеджмента", огрызнулась Жизель. "Ты хоть понимаешь, как? Ну ладно, забудь". Она ослабила хватку на руле. Поставив машину на стоянке перед административным корпусом, Жизель сразу повела своих спутников в раздевалку, расположенную на первом этаже. Мелони натянула бесформенный зелёный комбинезон из полуорганической ткани, которая мгновенно сжалась в соответствии с её фигурой. Вставки на локтях и коленях раздулись, чтобы защитить суставы от ушибов в состоянии невесомости. Жизель протянула девушке белый шлем. Точно в такой же Ози уже пытался упрятать свои косички, но быстро отказался от этой затеи и оставил их концы снаружи. Червоточина, ведущая к комплексу сборочных платформ на орбите, соответствовала стандартам ККАТ, применяемым для пропуска поездов, и имела 30 м в поперечнике. Но даже и этого едва хватило, чтобы пропустить сферический сегмент, подъехавший на широкой малметаллической ленте грузового транспортёра. Мала не отошла в сторону и проводила взглядом две проплывающие мимо сферы. Защитная упаковка уже была снята. И под ней открылась гладкая серебристо-белая поверхность. С учётом негостеприимной среды глубокого космоса, где сфера предстояла находиться, она казалась чрезчур хрупкой. Интересно, чем бы согласился пожертвовать пол, чтобы это увидеть. Странно было осознавать, что модули должны преодолеть половину галактики, не возвращаясь на базу. А корабль, который они образуют, задуман для того, чтобы положить начало новой цивилизации. Мелони вспомнился снимок из ставей величайших событий, изображающих приход кораблей к берегам Австралии. Сейчас перед Мелони предстал их современный эквивалент. За сферами последовала целая серия грузовых модулей меньших размеров. Ну вот, сказала Жизель. Теперь наша очередь. Все трое прошли по дорожке к переходу. За ним находился распределительный модуль. С первого взгляда могло показаться, что они очутились в гигантской сфере, поверх которой расположились целые заводы. Кольцо из рещётчатых ферм пребывало в бесконечном движении. Присмотревшись, Мелони поняла, что это впечатление создают сотни роботов, суетящихся на перекладинах. Ищупальца манипуляторов, не останавливающиеся ни на секунду. Над мостками там и здесь вспыхивали алые голограммы, предупреждавшие об опасности вблизи работающих механизмов. Сферы и грузовые модули плавно проплыли в тоннель, ведущий в один из доков. В конце дорожки, на которой стояли Жизель, Ози и Мелони, виднелся ещё один переход. Люди приближались к нему. брались за вспомогательные петли и скользили по тоннелю из электромускулов. Я запрограммировала систему, чтобы она доставила нас в док, где стоят фрегаты, сказала Жизель. Держитесь за мной. В конце дорожки мыло не постаралось просто повторять все движения Жизель. Она взялась рукой за одно из колец, и пластпластик надёжно обхватил запястье. А затем электромускулы пришли в движение, увлекая её за собой. Сила тяжести пропала без всякого предупреждения, и Мелони крепко сжала зубы, стараясь не закричать из-за полного ощущения падения. Через минуту она смогла восстановить дыхание и уже могла осторожно наслаждаться поездкой. Единственным минусом стало неприятное ощущение в животе, напомнившее о рассказе Ориона. Его постоянно тошнило, пока первый проходит, спадал с края водяной линзы. Мелони мечтательно улыбнулась. Сумасшедший мальчишка. Таким образом Мелони проехала около четверти окружности распределительного модуля, и механический шум уже сравнялся с рёвом толпы на стадионе. Затем они свернули в большой тоннель, расходящийся на 5 рукавов. Электромускулы увлекли людей в самый узкий из них, имевший в поперечнике не более 4 м. Вскоре тоннель открылся в шлюзовую камеру. Над мал металлической дверью горела оранжевая надпись: "Доступ ограничен". Жизель притормозила, зацепившись за стену липучей нашивкой, и приложила ладонь к точечным контактам панели замка. Дверь шлюза разошлась пятью сегментами. После того, как все трое зашли внутрь сегмента и сомкнулись, Мелони неожиданно поразил приступ клаустрофобии. Ей потребовалась вся сила воли, чтобы не закричать во весь голос: "Поторопись". Через несколько секунд открылась наружная дверь. Док фрегатов представлял собой металлический цилиндр длиной в 3 сотни метров и шириной около 70. Дальний конец этой трубы был открыт, но защищён атмосферным барьером, сиявшим пурпурным светом. В отличие от сборочных участков, здесь почти не было манипуляторов. Зато в противоположном конце помещения стояли три загрузочные платформы для подачи боеприпасов с убранными телескопическими подъёмниками. По обе стороны от центрального прохода, друг напротив друга, стояли два фрегата с цилла и харибда. Ссылу ещё окружали металлические мостки, дававшие возможность немногочисленным роботам добраться до любой точки абсолютно чёрной и изогнутой поверхности корпуса. Там работали несколько человек. Харибда была почти полностью очищена от вспомогательных конструкций. Остались только три разъёмных трубопровода и люлька из сплайпластика, висевшая у открытого люка. Ози хищно улыбаясь, смотрел фрегат. "Ох, старик, старик. А он вооружён?" "Я не знаю", приглушённым тоном ответила Жизель. Оказавшись в доке, она как будто удивлялась тому, что так далеко зашла. По графику им назначен вылет через 5 часов, так что вполне возможно. "Надо выяснить", Ози сильно оттолкнулся и пересёк док. Через мгновение за ним последовала и Жизель. Малена подташнивало теперь не только от невесомости. Девушка не на шутку испугалась. Фрегаты вселяли в неё ужас. Невозможно было усомниться в том, что они созданы для агрессии, а тут факт, что оба, вероятно, несли в себе ново-бомбы, только усиливал страх. Малена попыталась воспользоваться своими вставками, чтобы обнаружить какую-либо активность. Не может же всё быть настолько просто, пробормотала девушка. Её сомнения постепенно отступали перед растущим волнением. Господи, думала она. Я собираюсь угнать фрегат Династии. Я отправлюсь к альфи Дайсона и положу конец войне. Я! Она перелетела через широкий проход. Озе приземлился, зацепившись за стену рядом с Харибдой. При помощи липучих нашивок на манжетах и подошвах он словно краб пополз дальше, пока не добрался до столба, поддерживающего разъёмный кабель. В этот момент из люка показался человек в зелёном комбинезоне и белом шлеме. Он испуганно вскрикнул. Оззи приветливо помахал рукой. Жизель, приземлившись рядом с Оззи, стала успокаивать мужчину. Ты, вероятно, знаешь Оззи в лицо. Услышала Мелони, как только оказалось рядом с ними. "Ну да", ответил тот. "Привет, дружище". "Привет, но по графику сегодня здесь никого не должно быть". "Брось, Марк", продолжала Жизель. "Графики меняются так часто, что за ними не уследить". Мелони тоже приземлилась на стене дока и постаралась удержаться на ней, а не взлетать снова. Пользоваться липкочками было совсем непросто. Она осмотрела ноги и только убедившись, что они стоят надёжно, подняла голову и сразу же широко улыбнулась. Привет, Марк? Ха, изумлённо воскликнул Марк. Мелони? Жизель встревожилась. Вы знакомы? Да, мы старые добрые друзья, растягивая слова, произнесла Мелони. Марк, конечно, тотчас покраснел. Она же репортёр, воскликнул он. Да ещё работает Нари. Я думал, династия против его присутствия на этой планете. А ещё она спасла твою задницу, вкратчиво добавила Мелони. Как поживают Борис и Энди? Марк, что ты сердито проворчал.